Глава т р е Билет на поезд. u н б i л j e т t o per il treno. Лето в Миннесоте оказалось столь же чудесным, что и лето в итальянских Альпах. Озеро Лонгир сверкало, как сапфир, отражая безоблачное небо цвета м а р о к а н с к о г о шелка. Горизонт окаймляли вечно зеленые деревья, а заросли пестрели первыми цветами сладкой ежевики. Утром по воде разносились крики «Гагар», окликавших друг дружку с противоположных берегов. э н с а распахнула все потолочные окна в доме. Последние недели своей беременности она словно в е л а гнездо. Перемыла каждое окно, отскребла полы и довела до совершенства детскую. с Шила приданное для младенца из снежно-белой замши и мягкого хлопка. Прошила конверт лентами из белоснежного шелкового поплина, а подкладку для капюшона сделала из атласа. Чиро сколотил кроватку и тоже выкрасил ее в белый цвет. Стены он покрасил в полоску, чередуя кремовый с песочным, чтобы создать эффект обоев. Подобный прием Энца переняла у декоратора Митрополитен-Опера Нейла м а ц е л а Этим утром, когда звякнул дверной колокольчик, Чиро поднял взгляд и с грохотом уронил ножницы. В дверях стояла Лаура Хири в темно-синем костюме из скрепа, такого же цвета шляпки и белых перчатках, с саквояжем в одной руке и шляпной коробкой в другой. «Я не собираюсь позволить твоей девушке обзавестись ребенком без моего участия», — широко улыбнулась она. Чиро обнял ее и крикнул Энце, чтобы та поскорее спускалась вниз. Гостья сняла перчатки и убрала их в сумочку. Пока Чиро бегал за женой наверх, Лаура изучила мастерскую Чиро и сквозь окошко заглянула в швейную мастерскую. э н с а неловко спустилась по лестнице, увидела Лауру и аж взвизгнула от радости. Лаура кинулась к ней, и вскоре обе упоенно рыдали. Наконец Лаура отстранилась и оглядела Энсу, зрелую красоту ее поздней беременности. В лавку было сунулся какой-то покупатель, увидел плачущих женщин и поспешно ретировался. — Девушки, ваши завывания распугают н е всех клиентов, — строго сказал Чиро. — Энса, может, покажешь Лауре нашу квартиру? — Ты, должно быть, очень устала, — — сказала э н с а пока они поднимались по лестнице вслед за Чиро, несшим багаж. «Нет, — Нет-нет, меня просто распирает от энергии. В поезде я чуть с ума не сошла от безделья. Надеюсь, здесь для меня полно работы. — Нет уж, отдохни, посиди, вытянув ноги, глядишь, и женушка моя с тебя возьмет пример, — сказал Чиро. У нас уже все готово, и я ужасно рада этому, потому что смогу посвятить все время тебе, — сказала Энса, открывая дверь гостевой спальни. Располагайся как дома, а я сварю кофе. — Мне тут ужас как нравится! — с энтузиазмом воскликнула Лаура и принялась устраиваться. Энса вышла, закрыла за собой дверь и замерла, будто во сне. Чиро обнял ее. — Ты знал? — спросила Энса. «Да я не смог бы столько дней держать что-то втайне от тебя!» Энса достала из рукава носовой платок и промокнула глаза. «Насколько я рада ребенку, настолько же боялась оказаться одна, и я счастлива, что Лаура здесь!» «Ну, я могу остаться навсегда. Мне нравится моя комната», — сказала Лаура, присоединяясь к ним. «Ладно, надо мне все-таки заняться работой», — сказал Чиро. «Девушки, вы знаете, где меня найти». «Пойдем, покажу тебе детскую», — предложила Энса. «Девочки из костюмерного цеха ш и л и кое-что для малыша». Лаура скрылась в комнате и тут же появилась с коробкой. Они с Энсой прошли через хозяйскую спальню в детскую. Энса устроилась в кресле-качалке, а Лаура вручила ей коробку и придвинула себе стул. Энса развернула атласное одеяльце — Еще в коробке оказались связанные вручную шапочка и варежки из хлопковых ниток, а также черная подушка для кроватки в форме ноты с вышитыми словами «От твоих друзей из Метрополитен-Опера». «Как Колин?» — спросила э н с а «Кто-кто?» «Что-то не так?» «Он до сих пор не сделал мне предложение, и я не думаю, что дождусь». «Почему?» Лаура пожала плечами, явно с трудом удерживая слезы. «Я в неведении!» «Ты не говорила с ним?» «Очень трудно завести об этом речь. Помнишь, что бывает с девушками, которые ставят ультиматумы? Они так со своими ультиматумами и остаются. Колин замечательно относится ко мне на работе. Думаю, его сыновьям я тоже понравилась, я старалась». Водила их в парк и в кино. Когда они приходили в мед, я освобождала место в мастерской и усаживала их делать уроки, если Колин был занят в кассе. Я к ним по-настоящему привязалась. Так в чем же дело? В его матери. Она не хочет, чтобы ее сын женился на швее из костюмерной. — Не может быть, — прошептала Энса. — Еще как может. — Я нищая ирландка. «И ты знаешь, откуда это мне известно?» Помогала ей на кухне в ее доме на Лонг-Айленд, и, моя тарелки, п о д с л у ш а л разговор. «Ты рассказала Колину». «Не могла дождаться», — сообщила ему в машине на обратном пути. Он извинился, сказал, что у нее характер военной журналистки Эдит Уортон. «Она задирает нос и уже не изменится, чтобы я не принимала это на свой счет». «Как же не принимать это на свой счет?» — воскликнула Энса. «Так ему и сказала. Но я не знаю, что делать. Я люблю его. А он любит тебя. Но у меня нет родословной. Моя фамилия не Вандербильд и не Форд». Энса подумала, что трудолюбие, упорство и верность Лауры сделают честь любой родословной. Она собственными руками проложила себе путь через Гудзон и получила место в Метрополитен-Опера. А это что-нибудь дозначит. Форды были ирландскими фермерами, а Вандербильды родом со Стейтен-Айленда. Они разбогатели потому, что работали как проклятые. Так что просто скажи, миссис Чапин, что звезда Хири только восходит, и ты, так уж и быть, возьмешь их с собой к высотам. Она уже присмотрела для него другую, — тихо сказала Лаура. И Колин в эти выходные везет ее на регату в Нью-Порт. — Откуда ты знаешь? — он сам сказал мне. И ровно тогда, когда я решила взять отпуск, чтобы помочь тебе, в Нью-Йорке меня ничего больше не держит. Все кончено. Перед сном Энса убедилась, что Лаура устроилась в гостевой, Вернулась к себе и забралась в кровать. Чтобы э н с е было удобно, Чиро обложил ее хорошо взбитыми подушками, как укладывал в траншеи мешки с песком. «Эмилио и Ида предлагают свозить вас с Лаурой на озеро Бемиджи». «Не уверена, сможет ли хоть что-то вернуть Лауре радость». «Я не знал, что американцы так же сватают ы в своих детей, как некоторые родители в Италии». — Еще хуже. С помощью женитьбы ты обязательно должен подняться вверх по лестнице, и никак иначе. Твой партнер должен быть не только богатым, но и образованным. Лаура такая умная, но она даже не окончила школу. А я думаю, это н е о б х о д и м о е у с л о в и е чтобы выйти за Чапина. — Я не хочу, чтобы ты так волновалась. — Ничего не могу поделать. Она моя лучшая подруга, и она несчастна. — Так попробуй ее развлечь. До рождения малыша еще есть время. Скоро сербские дни, а еще ты можешь показать ей Канаду, озера. Здесь есть чем заняться. Чиро поцеловал Энсу на ночь. Откинувшись на подушки, Энса смотрела в потолок. Лаура старше ее и уже считает себя старой девой, хотя меньше всех на свете на нее похожа. Конечно, когда малыш появится, она почувствует себя полезной и нужной. но ведь и загрустит еще сильнее, размышляя о том, что саму ее ждет впереди. Во время сербских дней к хребту Месаби стекались гости со всей северной части Миннесоты, Висконсина и даже из Чикаго. Многие семьи воссоединились на время этого праздника, специально приберегая летний отпуск к неделе фестиваля. Население хребта удваивалось, а магазины Вестлайк-стрит переживали свои лучшие дни в году. Даже э н с решила внести свою лепту, устроила распродажу детских одежек, одеялец для колыбелек и фланелевых конвертов, которых нашила вдоволь. Лаура, пораженная скоплением народа, поклялась к следующему году вместе с девушками из костюмерной завалить городок отменной продукции собственного производства. На берегу озера Лонг-Ир под вековыми деревьями соорудили летнюю эстраду, на которой каждый вечер играл оркестр. Над водой вспыхивали фейерверки, освещая представления, на которых отбирались лучшие номера для танцевального состязания. Оно должно было завершать фестиваль. Попина, Луиджи и пятимесячный Джон приезжали каждый день. В тот вечер Лаура и Энса расстилали на траве одеяло, ожидая Чиро, который отправился за сербскими пирогами и содовой. «Я начинаю привыкать», — улыбнулась Лаура. «Свежий воздух, озеро, друзья». «Так оставайся», — воскликнула п а п и н а «Ты знаешь, как трудно удержать за собой комнату в Милбингхаус?» «Да, они на вес золота», — кивнула э н с а «Я никогда не работала и немного об этом жалею. Прямо из материнского дома переселилась в квартиру, которую мы сняли с Луиджи. Расскажите, что я потеряла?» «Если ты готова к тому, что не будешь знать, где получишь следующую зарплату, если ты способна шить себе невероятные туалеты из фабричных остатков, И если тебе нравится теплое шампанское из бумажных стаканчиков на премьере в опере, то жизнь работающей девушки для тебя». «Понятия не имею, на что это похоже, но я люблю слушать ваши рассказы», — ответила Папина. «Видимо, девушки всегда любят то, чего у них нет». Лаура вытянула длинные ноги, разгладила юбку. «Я бы хотела быть миниатюрной брюнеткой, а похожей на нить красной лакрицы». Я была бы не прочь держать на коленях собственного ребенка, но я не замужем, не по доброй воле, но по воле обстоятельств. Так что мы не всегда получаем все, о чем мечтаем. Хорошо бы хоть что-нибудь. э н с а рассмеялась, как всегда, когда Лаура принималась философствовать. Она старалась не думать, что будет, когда Лаура вернется в Нью-Йорк. Это были замечательные две недели, Каникулы скорее для Энсы, чем для Лауры, которая везде сопровождала подругу, предугадывала ее желание и уговаривала отдохнуть. Чиро поставил на одеяло ящик с холодной содовой, рядом положил пакет с пирогами. Внезапно у Энсы тянущей болью свело низ живота. Она привстала, решив, что это от неудобной позы, но через несколько минут приступ повторился. «Что с тобой?» Встревожилась Лаура. Грохнули тарелки, вступили духовые, оркестр заиграл патриотический марш. Лаура подтолкнула Чиро. Он оглянулся, перевел взгляд на Энсу, и лицо его сделалось пепельно-серым. «Уже?» — глупо спросил он. Энса кивнула. Лаура передала по пине малыша Джона. Чиро помог жене встать, и под звуки оркестра они с Лаурой медленно повели Энцу к границе парка, где обратились за помощью к полисмену. К счастью, офицер полиции по фамилии Гросси в свободное от службы время имел привычку играть в покер в итальянской обувной лавке и вызвался самолично доставить роженицу в только что открывшуюся в Чизолме больницу. Чиро вошел в палату Энцы и замер. Жена в белой больничной рубашке лежала, прижимая к груди голубой сверток. После того, как она стала матерью его первенца, красота Энси точно обрела глубину. 28 июля 1919 года. Эту дату он будет помнить до конца жизни, сколько бы подробностей не изгладилось из памяти. В тот день... Они с с е н с о й окончательно стали ля фамилия. Лаура, тоже находившаяся в палате, улыбнулась и вышла, дружески коснувшись плеча Чиро. Они остались втроем. Чиро подошел к кровати, одну руку положил э н с е на талию, а другой привлек к себе обоих. От сына пахло свежим тальком и непередаваемым младенческим духом. Он был такой длинный, и такой розовый, маленькие пальчики сжимались, будто хотели ухватить воздух. Энце х о т е л а назвать его Чиро, но у мужа были другие мысли. Он думал, не назвать ли мальчика Карло в честь своего отца, или Марко в честь отца э н с е или Игнацио в честь Игги, который всегда был добр к нему, или Джованни в честь Хуана Торреса, который погиб в окопах. но, представляя всех этих людей, он предложил назвать первенца Антонио в честь святого, который помогает найти путь тем, кто потерялся в лабиринтах жизни. Он вспомнил тот вечер, когда впервые встретил Энсу. Сирота, он всегда смутно ощущал свою заброшенность, отдельность, непрекаянность. внутри точно зияла какая то сосущая пустота так было всегда чиро полагал что и будет всегда но энца все изменила и вот он отец энца осторожно точно чашу из тончайшего фарфора передала ч и р о ребенка антонио я твой отец я никогда тебя не п о к и н у прошептал он и прижался губами к бархатистой младенческой щечке. «Он похож на тебя», — сказала э н с а «Представь, в мире вас теперь двое, ты и твоя копия». Дома их ждала Лаура. Она сварила кастрюлю густого овощного супа с картошкой, который, как она считала, мигом придаст Энце сил. Она вылезала к квартиру так, что э н с а оставалось лишь кормить ребенка и отдыхать. Первую ночь Лаура не спала, следила, как э н с а кормит, затем забирала у нее малыша, укладывала и помогала Энце добраться до постели. Рядом с подругой э н с а о с т р е ощущала свое счастье. Но однажды утром пришла пора прощаться. Энце сидела с ребенком на руках и наблюдала, как подруга укладывает вещи. «Ты уверена, что тебе он не понадобится?» Лаура встряхнула классический темно-синий кардиган. «Перестань предлагать мне свои вещи», — улыбнулась Энса. Лаура присела на край постели. «Но я же не знаю, когда опять увижу тебя». «Возвращайся в любое время». «А может, ты выберешься в Нью-Йорк?» — предложила Лаура. Когда-нибудь обязательно. А что ты собираешься делать, когда вернешься? Начать все заново. Глаза Лауры увлажнились, но она решительно вытерла их платком. Собираюсь оставить свои слезы где-то на полпути отсюда к вокзалу Пен. Когда выйду из поезда, уже буду в полном порядке. В дверях возник Чиро. Знаю, знаю, Чиро. Пора, иначе опоздаю на поезд. Лаура встала и защелкнула саквояж. «Думаю, опоздать тебе придется». «Почему? Несчастный случай?» «Нет, просто придется». Чиро прислонился к косяку. «Что случилось?» Лаура вытащила билет, словно ожидая найти там ответ. «Кое-кто желает тебя повидать». «Ну-ка, спускайтесь в мастерскую». Он забрал у Энса ребенка. «Леди, следуйте за мной!» Лаура пребывала в замешательстве, Энса тоже не знала, что и думать. Переглянувшись, они послушались ч и р у Тот спускался первым, следом Энса з а м ы к а л а шествие Лаура. У верстака стоял Колин Чапин. Элегантный, как обычно, разве что костюм выглядел слегка помятым. Лаура застыла на миг, точно ей явился призрак, затем попятилась к лестнице. — Куда это ты собралась? — спросил Колин. — Я проделал ради тебя весь этот долгий путь. Лаура снова замерла. — Почему? — Потому что я люблю тебя и хочу на тебе жениться. — В самом деле? — Если ты примешь меня, — улыбнулся Колин. и моих мальчиков, они — часть сделки. А как насчет твоей матери? Я напомнил ей, что ее собственная мать была из ф и ц с и м о н с о в вкалывавших на стекольной фабрике. Так твоя мать тоже ирландская нищета? Самая ирландская на свете! — рассмеялся Колин. Не заставляй меня умолять тебя. «Ты выйдешь за меня?» Сделка предложена. Чиро и Энсо переглянулись и уставились на Лауру. Та набрала побольше воздуха и ответила. «По рукам!» Колин рассмеялся. Энсо и Чиро присоединились к нему. Только Лаура разрыдалась. «Ты — это все, чего я хотела!» «Так почему плачешь?» Колин подошел к ней, обнял, поцеловал. потому что никогда не получаю желаемого». «Ты сама знаешь, что это не так», — мягко возразил Чиро. «Точно, знаешь», — подтвердила э н с а Лаура, Мария Хири и Колин Купер Чапин поженились 26 декабря 1919 года в капелле Девы Марии в кафедральном соборе Святого Патрика на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Колин отметил, что это день подарков, а значит, по приметам, их ждут либо сплошные ссоры, либо райское блаженство. Они выбрали этот день, потому что мед погасила свои огни на время новогодних праздников, а мальчиков отпустили на каникулы. Уильяму было 11, а Чарльзу 12. Все четверо Чапинов отправились в Майами-Бич. Благодаря медовому месяцу каникулы у мальчишек растянулись вдвое. Лаура послала в Миннесоту открытку, на которой было лишь несколько слов, выведенных ее великолепным палмеровским почерком. В жизни не была счастливее. Энца поставила манеж в своей мастерской рядом со швейной машинкой. Они с Чиро не разделяли работу и семейную жизнь. Им прекрасно удавалось их совмещать. Ребенку нравилось, посасывая бутылочку, наблюдать за игрой света, пробивавшегося сквозь крону дерева за окном и ронявшего лепестки теней на старый жестяной потолок. Когда Антонио спал, Энца помогала Чиро. Она полировала кожу и засовывала в ботинок деревянный стержень, чтобы протолкнуть кожу внутрь железного стакана. Чиро устраивал перерывы, чего прежде не делал, выходил с Антонио во двор, подбрасывал в воздух, позволял порезвиться на травке. Антонио уже исполнилось два года, и к нему приводили гостей, сверстников. Хотя он был первенцем у Энце, у нее имелся опыт возни с малышами, вынесенные с детства, да и вокруг хватало опытных родителей, готовых помочь. Ида Унчини, чьи дети уже выросли, заглядывала запросто, по-соседски. Другая соседка, Линда Албанезе, с готовностью катала Антонио в своей кондитерской тележке. Мастерская Чиро на Вест-Лейк-Стрит постепенно стала местом, где собирались шахтеры. После смены они заглядывали поболтать, перекинуться партией в карты. Чиро угощал их сэндвичами с томатами и моцареллой, Сыр он делал самолично, словно вернувшись во времена монастырского детства. э н с а дважды в неделю пекла свежий хлеб и следила, чтобы Чиро приглашал друзей в эти дни угостить свежей выпечкой. Обеды они готовили поочередно. Днем Чиро стучал Энце в окошко, и они позволяли себе полчаса посидеть на заднем дворе под раскидистым деревом, глядя, как сын играет на расстеленном рядом одеяле. В один теплый августовский день Энца приготовила любимое блюдо Чиро — яйца п о ш о т в соусе из свежих томатов с салатом из а д у в а н ч и к о в Держа под мышкой стопку свежей почты, она вынесла поднос во двор. «Эй, Антонио, лови!» Чиро бросил мяч, Антонио поймал на лету. «Большие руки у парня», — заметил Чиро, — «как и у отца. Он очень быстрый. Каждый отец думает, что его сын станет великим спортсменом». «Но такой сын, как Антонио, вовсе не у каждого отца». Энце передала мужу поднос, и Чиро позвал сына обедать. Она намазала для Антонио булочку маслом, села на скамейку и начала проглядывать почту. «Одни счета». «Энса, не забудь про обед!» Она перебрала конверты. «Обязательно! Ох, письмо от Лауры!» Энса вынула из волос шпильку, вскрыла конверт. «2 августа 1921 года. Дорогая Энса, с тяжелым сердцем пишу я тебе о смерти сеньора Энрико к а р у з а Думая о нем, я всегда сразу вспоминаю тебя». Помнишь, как мы готовили ньокки, й а тот случай, когда ты подколола ему подол для подшивки, а он спрыгнул с примерочного табурета, булавки вонзились в голени, и он скакал вокруг, как ребенок. Ты обычно оставляла в его гримерке чашку с лимонной и апельсиновой кожурой, чтобы впитался сигарный дым. Помнишь, как он звал тебя Уно, а меня Дуэ? Он говорил, вы двое всегда вместе, как один и два. каким подарком он был для каждой из нас. Мне будет его ужасно не хватать, но я запомню его в тот вечер, когда давали бенефис в пользу солдат мировой войны. Он стоял на сцене, раскрыв объятия, и впитывал любовь пяти тысяч своих поклонников, будто принимая букет роз. Мое сердце болит за тебя так, словно он был членом твоей семьи. Прекрасный человек, великий певец. и огромная гордость народа Италии. Лаура. Постскриптум. Синьор умер на родине, как и хотел. Энца заплакала. Чиро вынул из ее пальцев листок, прочитал и привлек к себе жену. Мне так жаль. Смерть Энрико Карруза стала концом эпохи, которая полностью изменила всю жизнь э н ц ы Опера подарила ей замечательных друзей и превратила из бедной швии мигранки в мастерицу-американку. Антонио играл у ног Энси, а она вспоминала великого певца. Всякие мелочи, какие только всплывали в памяти. Как он курил сигару, дым вылетал аккуратными колечками, будто отдельные ноты. его мощные икры и маленькие ступни, и как она пыталась зрительно удлинить его тело, чтобы он казался стройнее. Она вспоминала тот вечер, когда Каруза вложил золотую монету ей в ладонь, вечер, когда она видела его в последний раз. Впервые после переезда в Миннесоту Энса з а т о с к о в а л а по Нью-Йорку. Конечно, было большим удовольствием работать с Лаурой в опере, общаться с другими девушками, с художниками и декораторами, с музыкантами и певцами. Но теперь у нее была семья, свой дом и новые друзья, толком даже не представлявшие, чем жила она до замужества. э н с а оплакивала не только Энрико Каррузо, но и его Италию. Они столько беседовали на родном языке о тонкостях кухни, как вырастить красные апельсины, как измельчать свежий базилик, ни за что не пользуясь при этом ножом, чтобы выпустить весь аромат до последней капли, и о том, как Джакамина, пока п а с т а кипела в горшке, пела «Пани с Ангеликус» от первого до последнего куплета, а затем сливала воду, И паста получалась аль денте, ровно такая, как надо. Перфетто! Голос Каруза — это потеря для всего мира и, конечно же, для Энсы, хотя в первую очередь она вспоминала не о его певческом таланте, она думала о нем самом. Каруза знал, как жить, и с каждого часа своей жизни — Он извлекал радость до последней капли. Он изучал людей, но не для того, чтобы судить их, а для того, чтобы выявлять их уникальные черты, находить лучшее, чтобы возвращать им это лучшее, перевоплощаясь на сцене. э н с а не могла поверить, что к а р у з а мертв, потому что он был сама жизнь. Он был дыхание и мощь. Звук и чувство. Смех его звучал так громко, что долетал до самого Бога. Папина держала на руках свое новое дитя. Это был ее четвертый ребенок, но впервые конверт был розовым. Анжеле и Латини было всего две недели от роду, когда Папина принесла ее... Чизолмскую мастерскую, чтобы представить семейству Ладзари. Когда Антонио вбежал в мастерскую, Чиро и Энца ворковали с младенцем. — Смотри, у тебя новая н а з в а н а я кузина, — сказала Энца, — малютка Анжела. д — Девочка, — фыркнул Антонио, — что мы будем делать с девчонкой? Антонио исполнилось семь, он был долговязым, с густыми темными волосами. Чиро считал, что сын очень похож на его брата Эдуардо. Со стороны э н ц ы рослых не было, а мальчик явно вырастет великаном. «Когда-нибудь ты это узнаешь, сынок», — усмехнулся Чиро. В лавку вошла Дженни Мадич, ведя за собой дочку Бетси. Девочка ходила в школу вместе с Антонио и с первых дней стала его подружкой. Бетси тоже была очень высокой для своего возраста. Через плечо у нее были перекинуты связанные шнурками белые кожаные ботинки с роликами. Ее черные волосы, голубые глаза и маленький вздернутый нос вызывали широкую улыбку у каждого встречного. «Антонио, пошли кататься!» «Можно, мама?» — сын посмотрел на Энсу. «Да, но только по тротуару. Не выезжайте на улицу». Бетси с Антонио помчались вверх по лестнице. Дженни Мадич было около сорока. Высокая, гибкая, с голубыми глазами и волосами цвета вороного крыла, сербская красавица, она была матерью трех дочерей, одна краше другой. Ее повитеца славилась на весь хребет Мисаби. Когда Дженни пекла очередную партию, то всегда приносила один пирог в лавку. сегодня Она пришла с двумя. — Туфли уже привезли? — спросила Дженни. — Да, — ответила Энса. — Просто загляденье. Вытащив из-под прилавка коробку, она вручила ее Дженни. Та открыла крышку и достала несколько пар патентованных кожаных туфель в стиле Мэри Джейн. Пара, предназначавшаяся для ее старшей дочери, которой исполнилось шестнадцать, была на невысоком тонком каблучке. Остальные — классические, с устойчивым наборным каблуком. Точно как вы заказывали. Выглядят прямо как на рекламе в журнале для всех. Той, что рядом с новым рассказом Эдны Фарбер на соседней странице. — Энса, ты что, торгуешь обувью? — спросила п о п п и н а Только по предварительному заказу. — Энса мне жизнь спасла этими туфлями, — призналась Дженни. Перед Пасхой мы ездили в столицу штата, но нигде не нашли качественных кожаных туфель для девочек, а они нужны для танцевального конкурса во время сербских дней. — Вы ездите в Миннеаполис за обувью? — удивилась Папина. — А что еще оставалось? — Мы несколько месяцев шили костюмы и не хотим испортить вид дешевой обувью. — Заранее примериваешься, что может понадобиться маме маленькой девочки? — улыбнулась э н с а С тех пор, как Антонио исполнилось два года, ладзари пытались завести второго ребенка, но все было тщетно. А у Папины, похоже, дети следовали один за другим без всяких проблем. И сейчас самую заветную мечту э н ц ы родить девочку — осуществила подруга. э н с а протянула руки, и п о п и н а передала ей конверт. Заглянув малышке в лицо, э н с а подумала, что той досталось самое правильное имя. Это действительно был настоящий ангел. Антонио и Бетси, топая по ступенькам, спустились в мастерскую и выскочили на улицу. Лишь колокольчик звякнул. — Будьте осторожны! — крикнула вдогонку Дженни и повернулась к э н с е Знаешь, о чем я думаю? могла бы с успехом продавать обувь для танцев. Если я помещу объявление в церковном листке нашего православного прихода, то югославские, сербские и румынские девушки выстроятся здесь в очередь. э н с а взглянула на ч и р у Милый, а ты что думаешь? — Делай все, что пожелаешь. — Дженни, а давай попробуем. Размести рекламу в бюллетене. Я сделаю необходимые заказы. И как тебе такое предложение? Если продам двадцать пять пар обуви, твои девочки получат свои туфли бесплатно». «Договорились». Дженни подхватила лоток с пирогами и шагнула к двери. «Я заберу Бетси по пути домой». Чиро принес из задней комнаты ящик и поставил его на стол. «Как твоя спина?» После ванн с эпсомской солью стало полегче. «Ты слишком много работаешь», — Энн с о п р и ж а л а с ь к нему сзади. «Чиро, попробуй компрессы с камфорой. Я делала Луиджи, ему помогает», — предложила Папина. «Взгляни правде в глаза. Здесь шахтеров в избытке, и у каждого две ноги. Неудивительно, что у нас с Луиджи болят спины». Чиро оставил дверь мастерской распахнутой, чтобы впустить летний ветерок. Каждое окно было открыто, раскроечный стол расчистили для игры в покер. Друзья Чиро, шахтеры Орлич и Костич, изучали свои карты. Эмилио Унчини сунул руку в стоявший на столе горшок, достал оттуда бутылку граппы и налил себе пару глотков. «Я пас», — сказал он. «Пойди помоги жене считать деньги», — ухмыльнулся Орлич, глядя в карты. Под ногтями у него было черно. Он только что отработал смену на шахте Бертс-Селлерс. В тонких морщинках на лбу и у глаз тоже осела угольная пыль. Лицо его напоминало рисунок тушью. «Не, даже не подойду к ней», — ответил Эмилио. Чиро закрыл дверь ведущую вглубь дома, но даже сквозь стены мужчины слышали смех и болтовню девиц и мамаш, выстроившихся на лестнице, чтобы забрать свои туфли для танцев. Ида работала секретарем, с пока э н с а снимала мерки. э н с а многократно превзошла свою первоначальную цель — продать двадцать пять пар обуви. С момента опубликования рекламы в «Православном вестнике» Было продано сто семьдесят шесть пар туфель. В мастерскую заглянула полная женщина в соломенной шляпке. Она вела за руку дочь. Чиро поднял глаза от карт. «Я ищу даму, торгующую обувью», — сказала незнакомка. «Вы не очень-то похожи на миссис Ладзари», — Чиро указал на дверь, из-за которой доносился шум. Женщина с дочерью исчезли в прихожей. Когда дверь открылась, Чиро буркнул. А вы, мэм, не очень-то похожи на танцовщицу.